Глава четвертая. Насекомые и растения. Бесконечная гонка. Несмотря на то, что многие насекомые являются хищниками или паразитами, большинство все же питается растительной пищей. Они едят либо живые растения, либо компост. Мертвые растения подробнее об этом в главе шестой. Насекомые могут питаться нектаром и пыльцой, семенами или самим растением. В этом может заключаться польза и для самого растения в форме опыления или переноса семян. На протяжении 120 миллионов лет насекомые и растения развивались в тесной взаимосвязи. Они часто зависимы друг от друга, но это постоянная гонка, в которой обе стороны стремятся получить для себя больше выгоды. Эти отношения любви ненависти привели к очень странному сожительству пить крокодиловые слезы. Не так легко быть травоядным насекомым. Волокна растений – достаточно диетическая еда, содержащая малое количество таких важных элементов, как азот и натрий. Для травоядных насекомых это имеет некоторые последствия. У многих насекомых личиночная стадия довольно продолжительна, чтобы успеть запастись достаточным питанием. Другие концентрируются на самой богатой азотом части растения, предпочитают корни, у некоторых растений там обитают бактерии, которые поглощают для них азот, или цветы и семена. Многие виды грудахоботных, кокциды, медяницы, тли и хермесы, питаются соком растений, в котором мало азота, поэтому они вынуждены потреблять огромное количество этого сока. А это означает, что они получают огромный переизбыток воды и сахара, который выделяется в виде так называемого нектара, на радость другим. Растения также содержат мало натрия. Натрий очень важен для всех животных, в том числе для функционирования мышечной и нервной системы. Если травоядный олень получает натрий из соли, заботливо разложенной дружелюбными людьми, то насекомым приходится искать естественные источники натрия поэтому вы часто можете наблюдать, как разноцветные бабочки сидят вокруг лужи и пьют богатую минералами грязь, как витаминное дополнение к своей нектарной диете. И если под рукой нет лужи, как насчет слез крокодила? Любопытные биологи, находящиеся в походе на реке в джунглях Коста-Рики, смогли в 2013-м снять видео, как красивая оранжевая бабочка и пчела сидели каждая на своем глазу и пили слезы каймана, родственника крокодилов. Оказывается, добывание жизненно важных солей таким образом из слез рептилий намного более распространено, чем мы думали, просто это редко можно заметить. Пить крокодиловые слезы звучит более благородно, чем пить из лужи. Ива — самый важный весенний завтрак. Опыление — это взаимовыгодное занятие, связывающее насекомых и растения. Насекомые получают пищу в виде сладкого нектара или богатой белком пыльцы. У растений пыльца переносится с одного цветка на другой, и они могут образовывать новые семена. Несмотря на то, что некоторые растения для опыления полагаются на ветер или самоопыляются, 8 из 10 диких растений пользуются помощью насекомых. Некоторые растения имеют особое значение как ресторан для насекомых, поскольку предоставляют нектар в критические моменты. Примером может послужить Ива. Обычно она живет ничем не примечательной жизнью, но весной у нее пробуждаются 50 оттенков популярности. В этот период из подземных палат, где она словно сказочная красавица проспала с осени, появляется Жужжа, королева шмелей. И она голодна, и она ничего не ела всю зиму. Но у нее нет и подданных, которые бы сервировали ей роскошный завтрак, пока все шмели-работники попрощались с жизнью с наступлением осенних холодов вместе с прошлогодней маткой. И теперь эта королева будет создавать новое общество. Если у нее получится, и у нее, и у нас вскоре будет еда на столе. Так как шмели, пчелы и другие насекомые, как мы знаем, играют существенную роль в опылении наших плодовых растений. Более подробно об этом в главе пятой. Но сначала Ее Величество должно найти себе еду. И тут в игру вступает Ива в роли природного ресторана. Ива не мешкает, когда снег начинает таять в проталинах. Пока другие деревья и растения только начинают задумываться, во что же они оденутся в этом году, Ива уже стоит наряженная. Возможно, немного легко, так как листья появляются позже. При первом свидании с весной важны только цветки. Мужские и женские цветки находятся на разных деревьях. Мужские цветки — мягкие, серые всем известные пушистые серёжки, которые вскоре станут жёлтыми от пыльцы. Женские цветки менее заметны, но содержат больше нектара. И это большая удача для королевы шмелей, наполняющий силами завтрак, сервированный ивовыми деревьями, состоящей из пыльцы, богатой белком, заправленной соусом из сладкого нектара. Это дает энергию, которая так нужна, ведь королева собирается создать совершенно новое маленькое общество собирателей пыльцы. Купальница европейская. Самообслуживание у самой природы. Отношения полов могут быть очень сложными. Такая же ситуация в выпыления между насекомыми и растениями. Опыление купальницы европейской является прекрасным примером таких отношений. Она растет в густых горных березовых лесах, а благодаря желтым, почти закрытым бутонам, ее сложно спутать с другими растениями. Существует только 3-4 вида насекомых, способных проникнуть в середину этого солнечного цветка. Получаемая за это награда велика, оказалось, что купальница европейская очень похожа на магазин самообслуживания – В ней есть целый склад еды для посетителей. Конечно, на этом складе не разложены рядами банки с тушенкой. Купальница угощает самым лучшим, своими собственными семенами. Я не уверена, что количество белка соответствует банкам с тушенкой, но если вы голодная пчела, это очень вкусно. Строго говоря, взрослые пчелы не едят семена, они только откладывают яйца в семена цветка. И здесь растут личинки и ни в каком другом месте, кроме как в семенах купальницы, они не смогут вырасти. Так зачем же купальница заботится о перемещении пчел между цветками? Все дело в кооперации и в удивительном балансе между цветком и пчелой, потому что купальница может быть опылена только именно этой пчелой. Без гостей у купальницы не будет семян. Тогда понятно, почему цветок предлагает самое лучшее, что у него есть. Это удивительный баланс. Если личинки съедят все семена, не будет новых цветов, и в будущем никто не предложит питание и кров, а значит, никаких новых пчел. Поэтому пчелы откладывают яйца только в определенное количество семян. Остается открытым вопрос, как пчелы в этом разбираются. Но факт в том, что это работает. Невинная приправа для пиццы вовсе нет. орегано или душица обыкновенная, является еще одним примером сложных взаимоотношений между растениями и насекомыми. Эта зеленая приправа для пиццы вовлечена в удивительную интригующую игру с могущественными альянсами, переодеваниями и подлогами. Представьте себе солнечную долину в северной Италии, наполненную ароматами орегано, тимьяна и майорана. Один из кустов орегано внезапно чувствует щекотание у своих корней. Эта компания рыжих муравьев Мирмик решила организовать свое гнездо у корней растения. Иногда они повреждают маленькие корни растения во время работы. Для растения это не очень хорошо. И в ответ оно увеличивает производство вещества карвакрола, защищающего от насекомых. Большинство муравьев не переносят это токсичное для насекомых вещество, но именно мирмики научились приспосабливаться к нему и продолжают оставаться у корней. Это защитное вещество очень ценится людьми. Именно карвакрол придает орегано его сильный запах. Это похучее вещество выполняет несколько функций. В итальянском цветочном поле оно выполняет роль предупредительного сигнала, вроде крика на языке запахов для других видов растений. Этот крик предназначается голубянке, красивой голубой бабочке. Она откладывает свои яйца на растении, и личинка развивается на нем в течение нескольких недель, одновременно производя такую маскировку, что позавидовал бы любой агент разведки. Тут речь не об искусственных усах и смене цвета волос, ведь внешний вид не важен для муравьев, все дело в запахе. Гусеница облачает себя в шлейф из муравьиных запахов, идеально схожих с запахом муравьев, живущих под цветком. И тут наступает критический момент. Гусеница покидает цветок и падает на землю. Рыжий муравей пробегает мимо по дороге домой, возвращаясь из очередного похода за едой. Он находит гусеницу голубянки, ее запах вводит его в заблуждение, и он решает, что это личинка из муравейника. Очень осторожно гусеницу заносят в темноту муравейника, где ее принимают в большую и дружную семью. Несмотря на то, что она отличается от муравьиных деток и размером, и цветом, за ней ухаживают, чистят и кормят едой, которую срыгивают взрослые муравьи-работники с такой же ответственностью, как и собственных детей муравейника. Но для гусеницы-голубянки, которая должна поправиться на несколько сотен процентов относительно своего веса до того, как она распрощается с этим домом, недостаточно питаться переработанной сладкой водичкой. Когда мачеха поворачивается к ней спиной, гусеница набрасывается на колонии личинок муравьев. В дополнение к маскировке запахом гусеница издает звуки, сходные со звуками, которые издает муравьиная матка. Благодаря этому муравьи-работники считают, что гусеница — это особь муравья с высоким рангом. Поэтому ни один муравей не вмешивается, когда она хозяйничает в детских комнатах. В конце концов, гусеница поедает более-менее всю колонию, для куста орегано наконец наступает мир вокруг его корней, а гусеница может превратиться в кокон. Без детства в муравейнике нужного вида у бабочки нет шансов на будущие поколения. только представьте Какая драма разворачивается вокруг зелёной приправы для пиццы? Как семечко может обмануть навозного жука? В примере с орегано в выигрыше от взаимодействия остались и растение, и бабочка. В других случаях только одна из сторон извлекает выгоду и обманывает партнёра. Например, тулупчатый шмель, бомбу с вурфлений, не трудится проползти мимо пыльника внутри цветка борца северного, чтобы добраться до нектара а пользуется короткой дорогой. Он просто прогрызает себе путь сквозь цветок и угощается задаром. При этом никакого опыления не случится. В других случаях растения остаются в выигрыше. Растения, похожие на камыш, кератокариум аргентеум растет только в Южной Африке. Оно весьма сообразительно производит семена, похожие на навоз. Большие круглые темно-коричневые семена очень схожи с пометом антилоп, обитающих в тех краях. Подобно некоторым производителям одежды, которые заранее наносят парфюм на одежду, это растение заботится о том, чтобы его товар, то есть семя, обладало привлекательным запахом, запахом навоза. Ведь в данном случае целевая аудитория весьма специфична. Обычно неразумно иметь семена с сильным запахом. В этом случае голодные мелкие животные, питающиеся семенами, легко их найдут и съедят. Объяснение этому феномену оказалось удивительным. Группа ученых из университета Кейптауна изучала, питались ли мелкие грызуны этими тяжелыми странными семенами. Они выложили почти 200 семян кератокариум в заповеднике в Южной Африке а рядом с семенами расставили видеокамеры, реагирующие на движение. Оказалось, что отнюдь не мелкие грызуны разобрали семена себе на питание. Это были навозные жуки, которых завлекла реклама семян. Жуки думали, что пахнущие семена были навозом антилопы, куда эти жуки зарываются и откладывают яйца. То, что навозные жуки зарываются в настоящий навоз, является важной частью экосистемы, которая заботится о том, чтобы пастбища не утопали в навозе, а питательные вещества возвращались обратно в землю. По меньшей мере, четвертая часть семян была таким способом посеяна в новом месте. А что же получили навозные жуки за работу? Ничего. Ученые сидели, удивленные в кустах, и откопали семена сразу же, как жуки улетели по своим делам. Они не нашли следов яиц, и также не было обнаружено попыток поедания самих семян, Скорее всего, жуки в конце сами обнаруживали, что их обманули и бросали всю эту затею. Если бы жуки умели краснеть, мы бы увидели густо покрасневшую маму жука, чья наивность была разоблачена прямо перед камерой. Представьте, каково это — быть обманутым камышом. Ничего смешного. Семена с едой для муравьев Существует множество растений, у которых семена разносят насекомые, преимущественно муравьи, взамен на награду. Это касается более чем 11 тысяч видов, или почти 5% всех растений. Самый распространённый вариант награды растения предоставляет что-то вроде оплаты труда в виде богатого маслами придатка к семенам, так сказать, обеда для муравьёв. Муравей все это переносит на себе в муравейник, но пока он сервирует еду голодным муравьям-малышам, семена отбрасываются в сторону, желательно под землю, в муравейнике или рядом с ним. Некоторые семена теряются при транспортировке и тоже получают шанс прорасти. В Норвегии многие растения пользуются услугами муравьев, например, печеночница обыкновенная, ветреница дубравная, будра плющевидная, марьяник и многие виды фиалок. Растения приспособились, цветут и сеют семена рано, до того, как у муравьев будет много другой разнообразной еды. Это увеличивает шансы получить помощь в доставке. Когда в следующий раз увидите весной печеночницу обыкновенную, проследите, когда она зацветет, и вы обнаружите белый обед для муравьев на каждом семени. Другие растения развили свою кооперацию с муравьями еще дальше и сервируют им не только еду, но и сдают им жилье. Акация является классическим примером. У некоторых акаций шипы большого размера, где муравьи могут жить, и растения кормят муравьёв питательными веществами. В благодарность муравьи отгоняют голодных насекомых фитофагов и поедают конкурирующую растительность вокруг акации. Вуд-Вайд-Вэб – подземный растительный интернет. Когда насекомые находятся на тропе войны, разумно кооперироваться. И в этом случае растения получают помощь от совсем другого вида – грибов. Лисички, рыжики или сыроежки – не только те шляпки, которые попадаются вам на глаза во время похода за грибами осенью. Большая часть подобных грибов находится в почве. Там внизу они образуют спрятанную лесную систему связи, сеть грибных линий, соединяющих деревья и растения, при помощи которой они могут общаться. Да, общаться, мы узнаем все больше об этом симбиозе между грибами и корнями, называемом грибокорень, микориза, который имеется у 9% всех растений на нашей планете. Такая совместная жизнь помогает растениям, гриб передает влагу и питательные вещества от земли, это нам было известно давно. Но грибная сеть может также служить для передачи сообщений, например, о нападении насекомых. Как школа посылает родителям электронное письмо о том, что в классе 6 Б у учеников обнаружены вши, или Институт народного здоровья оповещает через интернет о начале очередной эпидемии гриппа, так и растение, атакованное насекомыми, может послать химические сигналы через подземный интернет с сообщением «Осторожно! Опять нападает тля!» В одном удивительном исследовании британские ученые посеяли бобы и позволили некоторым растениям развить гриба-корень, в то время как у других растений этому помешали. Затем они убрали возможность посылать сигналы в воздухе, запаковав растения в специальные пакеты, не пропускающие молекулы сигналов. Следующим шагом они позволили тле питаться на некоторых растениях. Оказалось, что растения, которые не были подвержены нападению, но у которых был контакт через грибной интернет с поврежденными растениями, выделяли защитное вещество против тли. Изолированные растения этого не делали. В лесу этот подземный интернет, который можно назвать Wood Wide Web, используется деревьями для пересылки углерода между собой. Некоторые ученые считают, что самые старые и большие деревья в лесу помогают молодым деревьям в первой критической фазе их жизни, посылая что-то вроде обеда через интернет. И даже деревья, не принадлежащие одному виду, могут делиться между собой питанием. Возможно, нам стоит пересмотреть наши взгляды на лес. Не исключено, что деревья связаны намного более тесно, чем мы думали раньше. Человечество начало развивать сельское хозяйство 10 тысяч лет назад. Муравьи и термиты держат домашних животных и выращивают грибы на своих огородах уже 50 миллионов лет. Возделывать свои поля. Земледелие и скотоводство составляют основу нашей современной цивилизации. Они дали возможность повысить плотность населения со всеми вытекающими из этого возможностями. Но по отношению к насекомым мы безнадежно опоздали. Наша неолитическая аграрная революция случилась всего 10 тысяч лет назад. В то время муравьи и термиты занимались земледелием на протяжении 50 миллионов лет, а домашних животных муравьи держат в два раза дольше. Возможно, не так удивительно, что муравьи дадут нам фору по количеству особей на планете, а общий вес этих маленьких шестиногих созданий равен весу всех людей на Земле. Насекомые не выращивают растения, они выращивают грибы. Грибы, специально приспособленные к росту на муравьиных полях, так же, как и наши культурные растения, приспособились к жизни в неволе. В Южной Америке муравьи и листорезы — достаточно обычное явление. Длинные ряды рабочих блуждают, чтобы отрезать подходящий по размеру кусочек листа и принести его в подземный муравейник. Дальше процесс перенимают исполнительные работники, способные затмить все мечты промышленных магнатов. Длинный ряд муравьев различного размера делает четко все, что нужно, при этом не требует улучшения условий труда, отпуска или больничного. Листья пережевываются и распределяются далее в саду. Другие муравьи, меньшие по размеру, смачивают своей слюной новую массу из листьев и переносят таким образом грибницу из других, более развитых частей сада. Еще более мелкие муравьи аккуратно бегают по саду и удаляют сорняки, которые в этом случае означают бактерии или грибницы других видов. Когда грибница разрослась и распространилась на новые участки сада, муравьи определенной касты должны собрать части грибов, богатые питательными веществами, и передать эту сладкую еду всем по кругу, включая подрастающее поколение муравьев-личинок. Как и на любой хорошо работающей фабрике, подобный конвейер требует регулярных поставок сырья. Средняя колония муравьев-листорезов очищает и обрабатывает 2,7 километра муравьиных дорожек в течение года, которые расходятся в разные стороны от колонии, словно спицы в колесе. Земледелие у термитов походит на земледелие у муравьев-листорезов, но у них термитник строится из земли и древесины, смешанной со слюной, и термитник находится частично под землей и частично над землей. Сложная система охлаждения воздуха обеспечивает оптимальную температуру в подземных грибных садах. Термиты не приносят зеленые листья, они приносят домой палочки, траву и солому. С помощью гриба-партнера весь этот материал расщепляется и превращается в более легко перевариваемую еду для термитов. Обе стороны термиты и гриб зависят друг от друга. Некоторые жуки короеды тоже делают ставку на грибы. Таким образом, они могут переработать целлюлозу во что-то, что можно употреблять. Эти короеды имеют особые точечные бороздки на теле, в которых хранят грибы определенного вида. Въехав в новое жилье, то есть переселяясь в новое погибающее или молодое дерево, они прогрызают красивые комнаты и коридоры под корой и рассеивают споры гриба для выращивания. Получается что-то вроде сада, который обеспечит полезную питательную еду для потомства и это очень пригодится, так как семьи у караедов не похожи на наши. Мама жук откладывает яйца и уходит, а дети должны будут сами готовить себе завтрак. При таком раскладе хорошо, что мама, по крайней мере, позаботилась наполнить погреб перед тем, как уйти. Мы не знаем, каким образом муравьям и термитам удается удерживать производство на высоком и стабильном уровне даже в таком экстремально монокультурном типе сельского хозяйства, где они выращивают только один единственный вид. Если нам удастся выведать у насекомых этот секрет, это будет прекрасной новостью для нашего собственного производства продуктов питания. Тля в роли дойной коровы Животноводство муравьев поражает не меньше. Как мы рассказывали ранее, тля производит большое количество сладкого молочка, пади или медвяной росы. Она обменивает его на охранные услуги у определенных видов муравьев. Для муравьев доступ к легкодоступным углеводам настолько привлекателен, что они с радостью и довольно агрессивно охраняют свое стадо дойных коров от всех, кому вздумается их съесть. Колония муравьев может спокойно собрать 10-15 кг сахара с тли за лето. Некоторые вычисления указывают на целых 100 кг за лето в одном муравейнике. Оказалось, что муравьи также держат тлю в стаде и ограничивают ее возможность передвигаться на другие растения. Подобно людям, которые обрезают крылья гусям и другой летающей домашней птице, муравьи могут откусить крылья тли. Они могут использовать химические сигналы для ограничения развития крылатых индивидов или для ограничения передвижения тли по растению. Защита муравьями тлей может быть неудобством для растения. Это неудивительно, так как тля и ее родственники поглощают большое количество сока растений. Американские ученые получили доказательства этого, хотя на самом деле собирались изучать сосуществование муравьев и цикадки на растениях семейства астровых в Колорадо. К их недовольству постоянно появлялся черный медведь и разрушал муравейники на некоторых участках, которые они собирались исследовать, и заодно прихватывал с собой некоторое походное оборудование. В конце концов, ученые решили сменить фокус и изучить, как медведь влияет на экосистему. И тогда они обнаружили, что растения росли лучше в местах, где появлялся медведь в результате сложного эффекта домино. Когда медведь поедал муравьев, их становилось недостаточно, чтобы отпугивать божьих коровок. Поэтому божьи коровки увеличивали свою популяцию. Они спокойно питались и поедали цикадок и других насекомых, питающихся растениями. В результате на растениях было меньше вредителей, и растения лучше росли. Таким образом, присутствие медведей улучшало развитие растительности. Большое значение маленьких существ. Взаимосвязи не всегда оказываются такими, как нам кажется. Один из примеров мы можем найти на пшеничных полях в засушливых регионах Австралии. Ученые хотели изучить благоприятное влияние насекомых, особенно муравьев и термитов, на урожай. Для этого они сравнили урожай зерна на полях, где применялись инсектициды против насекомых, и на полях, где муравьи и термиты остались нетронутыми. Оказалось, что урожай вырос на 36% на полях, которые учёные не опрыскивали. Почему? В таких сухих местах не обитают дождевые черви, а вместо них работу выполняют муравьи и термиты. Они прорывают ходы, благодаря которым вода проникает в почву. В почве, где эти насекомые остались, содержание воды было в два раза выше, чем на тех полях, с которых их удалили. Кроме того, содержание азота здесь было намного выше – Это может быть связано с тем, что у термитов в желудке есть бактерии, поглощающие азот из воздуха. Насекомые не только улучшили орошение и снабжение почвы питательными веществами, муравьи, питающиеся семенами, позаботились о том, чтобы на необработанных полях было в два раза меньше сорняков, чем на обработанных. Не нужно ехать в Австралию, чтобы увидеть пользу, которую приносят муравьи. Мы можем найти другие примеры у себя дома. Шведское исследование хвойного леса показало, что маленькие муравьи могут управлять таким важным явлением, как климат, контролируя накопление углерода в лесу. Пройдитесь по любому лесу в той местности, где вы живете, и вы найдете муравейник. В нем живут лесные муравьи, принадлежащие роду формика. В одном эксперименте шведские ученые удалили этих муравьев с маленьких участков леса. Это привело к значительным последствиям. Вся лесная экосистема изменилась. Четыре самых часто встречаемых вида растений стали еще более распространенными. Это привело к тому, что лесная почва получила больше питания, потому что лесные травы, такие как марьянник и линея, перегнивают намного быстрее, чем ягодные растения рода черника. Увеличение плодородности почвы стало сильным толчком роста маленьких обитателей лесной почвы. Особенно выросла активность различных бактерий. Это привело к тому, что старые залежи мертвых растений стали быстрее разлагаться. И каков результат отсутствия муравьев? Изменения в процессе разложения привели к тому, что запасы углерода в почве внезапно стали сокращаться. В целом количество углерода и азота сократилось на 15%. Так как мы знаем, что северные леса покрывают 11% страны и запасы углерода в нем больше, чем в любой другой разновидности леса, Мы понимаем, что лесные муравьи, несмотря на свой скромный размер, имеют огромное влияние на основные процессы круговорота питательных веществ и отложения углерода. Кактус и еще раз кактус. Мы используем взаимоотношения между растениями, растительноядными и хищными насекомыми уже на протяжении многих веков. Древние китайские летописи примерно III века нашей эры описывают, как крестьянин переносит муравейники, принадлежащие муравьям определенного вида, к цитрусовым деревьям, чтобы они уничтожили вредителей на цитрусовых плодах. Также часто они строили подвесные мосты из бамбука между деревьями, чтобы муравьям было легче перебираться с дерева на дерево и уничтожать вредителей растений. Возможно, это первый пример того, что мы называем биологический контроль, использование живых организмов в борьбе против вредителей растений как альтернатива химическим пестицидам. Мы перемещали виды по земному шару часто осознанно и с умыслом, и с разными результатами, как, например, в Австралии в XIX веке, Кому-то пришла в голову мысль начать производство красящего вещества кармин, и в Австралию оптимистично прибыли несколько кораблей с опунцией, кактусом из Мексики. Производство кармина ничем не закончилось, а вот распространение опунции было невероятным. К 1900 году этот вид кактуса занял территорию, равную площади Дании. Всего лишь спустя 20 лет эта территория увеличилась в 6 раз. Территория размером с Великобританию стала совершенно непригодной для пастбищ или сельского хозяйства, потому что она заросла колючим кактусом. Это был настоящий кризис. Правительство назначило большое вознаграждение тому, кто придумает способ, как избавиться от этого кактуса. Вознаграждение так и не было выплачено. Наконец нашлось решение в виде насекомого из Южной Америки. Кактусовые огневки, бабочки из рода, кактобластус гусеницы которых прогрызают ходы вапунции, были завезены и расселены в огромных количествах. Сотни работников ездили на грузовиках по всему Квинсленду и Новому Южному Уэльсу и раздавали фермерам бумажные трубочки с яйцами огневок. В течение пяти лет, с 1926 по 1931 год, они раздали более двух миллиардов яиц. И это был ошеломляющий успех. Уже в 1932 году гусеницы-огневки уничтожили кактусы на большей части территории. До сих пор это один из самых ярких примеров биологического контроля. Но у медали всегда есть обратная сторона. После успеха в Австралии бабочку использовали для биологического контроля кактусов в других регионах, включая Карибские острова. Оттуда бабочка переселилась во Флориду, где теперь угрожает уничтожением местным видом кактусов.